Важнейшие военные законы, в корне изменявшие условия комплектования, жизни и службы войск, издавались министерством без всякого участия Верховного командования, которое узнавало о выходе их только из газет. Впрочем, это участие было бы действительно бесполезным. Два произведения Поливановской комиссии О новом суде и о комитетах, данные мне случайно на просмотр Гучковым, были мною возвращены с целым рядом существенных возражений, и Гучков тщетно отстаивал их перед советскими представителями. Приняты были только редакционные поправки. Гражданское управление прифронтового района частью захватным правом местных комитетов частью санкций правительства, вышло из рук военного управления. Все права в этом отношении военных начальников, основанные на положении о полевом управлении войск, остались неотмененными, непрактикуемыми и никому не переданными. Все эти обстоятельства, несомненно, подорвали авторитет Ставки в глазах армии. А среди высшего командующего генералитета вызвали стремление к непосредственным отношениям, минуя ставку с более властными центральными правительственными органами. С одной стороны, и проявление чрезмерной частной инициативы в принципиальных военно-государственных вопросах. С другой. Так в мае Северный фронт вместо определенного процента старослужащих Уволил всех, создав огромные затруднения соседям. Юго-Западный начал формирование украинских частей. Командующий Балтийским флотом снял погоны с офицеров и так далее. Ставка потеряла силу и власть и не могла уже играть давлеющей роли объединяющего командного и морального центра. И это произошло в самый грозный период мировой войны, на фоне разлагающейся армии, когда требовалось не только страшное напряжение всех народных сил, но и проявление исключительной по силе и объему власти. Между тем, вопрос был ясен, если Алексеев и Деникин не пользовались доверием и не удовлетворяли условиям, требуемым от верховного командования и управления, их следовало сменить, назначить новых людей и дать им и доверие, и полноту власти. Фактически дважды эта смена была произведена, но смена только людей, а не принципов командования. Ибо при создавшихся взаимоотношениях и безвластии Никто не имел центра военной власти в своих руках. Ни вожди, пользовавшиеся репутацией исключительно бескорыстного и лояльного служения Родине, как Алексеев, ни впоследствии железные полководцы, каким был Корнилов и считался Брусилов, ни все те хамелеоны, которые шли на поводу у социалистических реформаторов армии. На фронте высший командный состав был более или менее однороден и приблизительно с одинаковой, если не политической, то военной идеологией. Быть может, это обстоятельство препятствовало сохранению власти и авторитета. Но ведь кроме армий фронта у нас были едва ли не более многочисленные армии тыловые, находившиеся в подчинении командующих военными округами. На эти должности правительство зачастую назначало и людей совершенно другой среды, весьма мало или никакого отношения не имевших к строю, но зато с революционным формуляром. Во главе этих тыловых армий стояли такие разнородного характера люди. В Петроградском округе генерал Корнилов Полководец. В Московском подполковник Грузинов, председатель Московской губернской управы, октябрист. В Киевском полковник Оберучев, социалист-революционер, бывший политически сильный. В Казанском подполковник Кровиченко, присяжный поверенный, социалист.